«Прощание». Я будто очнулся и с изумлением посмотрел в окно. Я увидел, как в меркнущем дневном свете зажглись фонари на площади. Если раньше время останавливалось, то теперь оно стремительно пролетело. «Я хочу вам подарить на прощание», — сказал месье Антуан. Он протянул мне бриллиант. Это был небольшой камень с каким-то особым блеском. Я не берусь его описывать, ибо не сумею. Скажу только, если долго смотреть на камень, он живет, меняет цвет». «Завораживает, не так ли?» — сказал месье Антуан. «Если будете смотреть на него неотрывно, веруя, что уйдете туда, прошлое станет для вас таким же настоящим, как для меня и для графа. Он проводил меня до двери». Я попрощался, вышел на лестницу, и дверь захлопнулась. Когда я вернулся в Москву, камень стал моим мучением. Я много раз подолгу глядел на бриллиант, глядел до слез, но тщетно. Запахи моря той Венеции и небеса прошлого над тем летящим первым воздушным шаром не вернулись. Думаю, я потерял все это навсегда. И все, что случилось со мной, уходит из памяти каждый день и все больше кажется сном. Жалкий путешественник, потерявший землю обетованную. Осталась лишь звериная тоска по тому необъяснимому, что я видел.